Глава 26. Планшет естественно был запоролен, но Мирская была готова и к этому. Она вернулась к двери, без о всякой брезгливости подняла отрезанную руку Медведева и приложила побледневшую холодную ладонь к окошку идентификации. Она видела, как Виктор делал это в ту самую ночь, когда Балычев убил Аллу Мар. Тогда они всей командой, согласно приказу Сопкина, ночевали в кают-компании. Но бедную Алку и это не спасло. А Медведев к тому моменту уже все знал. Сволочь. Все думали, он фильмы там смотрит или читает, а этот говнюк на самом деле смотрел совсем другое кино. То самое, где Сопкин избавляет от мучений геолога Васильева. «Ладно». «Будем теперь решать вопросы по-своему. Если эти ихтиандры общались с ним, почему бы им не побеседовать и со мной?» Первое, что сделала Мирская, это сменила пользователя и пароли. Мало ли, сколько придется тут куковать. А таскаться по Осирису с отрезанной рукой Медведева ей не улыбалась. За жизнь Виктора девушка не переживала, Мальчик, он был взрослый, уж как-нибудь окажет сам себе помощь. Она также учла, что Медведев был в специальном комбинезоне, который надевался под скафандр и был оснащен кучей датчиков. Такой чудо-костюмчик и кровоток перекроет, где надо, и давление подрегулирует, если необходимо. Выживет Медведев, никуда не денется». В конце концов, не нужно было идти на поводу у инопланетных интервентов и подставлять экипаж под удар. «Договорился он, дебил!» – ругалась мысленно Валерия. «Землю им подавай, как же!» «Манипуляторы хреновы!» «Мирская завелась не на шутку!» «Контролировать свои эмоции и гнев, рвущийся наружу, было все труднее». Она постаралась успокоиться и несколько минут провела с закрытыми глазами в попытках унять сердцебиение и собрать мысли в кучу. Немного помогла дыхательная гимнастика, хотя девушка и понимала, что эффект от всего этого будет временный. Она была уже не в состоянии контролировать свои эмоции. Затем Валерия проверила доступный ей функционал – Как оказалось, Виктор ей лгал. У него все это время был практически полный доступ к системам корабля. Не работала лишь связь. То есть этот жук мог рассказать обо всем Вершинину или Мар, раз уж Сопкина ненавидел. А те, в свою очередь, могли бы у в е с т и Осирис от инопланетного корабля на двигателях малой тяги. Виктор же предпочел бездействовать. «Но почему?» «Неужели эта д о л б а н а я система нейроинтерфейса так сильно давлела над ним?» Ответ Мирская нашла, прочитав переписку Медведева с ИИ инопланетного крейсера. «Да, свою посудину размером со звезду смерти они величали именно малым звездным крейсером». «Малым, ч т о п их...» «Каких тогда размеров у них крупные? Или у них какие-то проблемы по Фрейду?» Еще Валерию смущал факт, что это был именно крейсер, то есть боевой корабль. Переписку они вели на русском языке, подучившись, видимо, от И.И. Осириса. Ошибки тут быть не могло. На них сейчас надвигался именно военный корабль. Иначе ихтиандры обозвали бы свое корыто звездолетом, судном, кораблем или к Подобрали бы еще какой-нибудь земной аналог, н а з в а н и я для мирного транспорта. «Попытаетесь бежать, будете уничтожены», читала «Мирское условие перемирия». «Попытаетесь разгласить факт контакта, будете уничтожены». «Попытаетесь взорвать корабль, будете...» и так далее по списку. Шаг вправо или влево расценивался как попытка к бегству. Прыжок — как попытка улететь. Вот почему Медведев молчал. Они его запугали. А чего же они в таком случае наобещали наивному оператору Буровой? На этот вопрос она тоже нашла ответ. Судя по переписке, Медведев на самом деле о р о д е л за членов экипажа и был уверен, что каждый справится... со своими демонами. Ихтиандры обещали в этом случае оставить жизнь тем членам экипажа, кто откажется от планов борьбы за капсулы. Особым пунктом проговаривалось поощрение за самопожертвование. Ильин, кстати, вышел бы победителем из этой ситуации, как и те, кто добровольно уступил бы место товарищам. «Как же просто все могло разрешиться, не вмешайся этот долбанный интерфейс», — подумала Валерия. Но тут же нашла ложку дегтя. Как оказалось, эксперимент считался бы завершенным, если бы те, кто добровольно остался умирать, действительно умерли и не позволили бы себе вскрыть уже занятые капсулы. м и р с к а я задумалось... А каковы были шансы на развитие именно такого сценария? Люди добровольно жертвуют собой, проводят несколько мучительных месяцев, а может и лет, в ожидании собственной смерти, и спокойно умирают. Все, земляне молодцы. Честь им и хвала, остальные могут быть свободны. Так что ли? Валерия сомневалась, что условный Балычев, даже без учета воздействия на его слабый ум нейроинтерфейса, смог бы такое выдержать. Ее бы он уж точно грохнул. Не сразу, так через пару месяцев. А наивный Медведев все же верил в друзей, старался ради них, договаривался, предлагал провести эксперимент. «Стоп! Что? Точно!» «Это же он предложил эту затею с нейроинтерфейсом!» «Вот же гадина!» Мирская отложила планшет и злобно посмотрела на заблокированную гермодверь. Минут десять назад она даже симпатизировала Медведеву, прониклась его попытками дать шанс команде, но после того, как она полностью прочла эту переписку с их т а н д р а м и угрызения совести перестали ее мучить». Ну что ж, в таком случае правы оказались ихтиандры. Не вынесла человеческая сущность таких испытаний. А раз так, то и ждать от этих тварей благосклонности было глупой затеей. Да и к чему она — это их благосклонность? Зачем дарить им шанс поглумиться над самыми стойкими подопытными крысками? Рано или поздно эти паразиты все равно найдут слабину и у Медведева, и у н е ё Заставят сцепиться, глотки друг другу рвать. Уже заставили, по сути. Нет. На такое Валерия была не согласна. Нужно было ставить палки в колеса. И крыса может укусить. Да так, что мало не покажется». Валерия порылась в настройках и открыла вкладку у к о м м у н и к а ц и й с ИИ». Оказалось, что все параметры были выключены. То есть Медведев по их приказу вырубил связь с главным компьютером Асириса. с Видимо, это было основным условием договора, чтобы никто не мог напрямую общаться с кораблем, не мог получить доступа к данным, проливающим свет на суть этого бесчеловеческого эксперимента. Мирская сбросила все настройки и откатила их к заводским. Так, посмотрим, что из этого получится. А Сирис голосом обратилась она к кораблю. «Да, Валерия», — ответил приятный мужской баритон. У девушки ёкнуло сердце. «Получилось. Знаешь, как меня зовут?» «Да, доктор. Вы Валерия Мирская?» Идентификационный полетный номер космонавта ПМ-7321. Откуда информация? В моем распоряжении база данных Министерства работников космической отрасли. Ясно. Какой у меня доступ? Приоритет низшей категории. Мой статус. Пассажир. Статус корабля. В доступе отказано. Статус полета. В доступе отказано. Текущий исполнительный протокол. В настоящее время задействован протокол «Контакт». На кого он распространяется? Любая форма внеземной жизни. Я отношусь к таким формам? Нет, доктор, вы идентифицированы как человек. Мое звание согласно базе данных министерства. Майор медицинской службы. На борту есть еще пассажиры? Да, Валерия. На борту присутствует еще двое пассажиров. А это уже было новостью. Их статусы и звания. Виктор Медведев, оператор буровой установки первой квалификационной категории. Гражданский служащий. Идентификационный полетный номер космонавта ГС-1232. Статус пассажир. Состояние тяжело ранен. Владимир Ильин, физик, гражданский служащий. Идентификационный полетный номер космонавта ГС-1376. Статус пассажир. Состояние тяжело ранен. Значит, Ильин все-таки выжил. Стоп. Тут что-то не вязалось. Осирис, ты сжигал по капсуле за каждого убитого на борту человека. Эта команда прописана в логах. Почему же ты тогда сжег последнюю капсулу, если Ильин выжил? В доступе отказано. Да чтоб тебя, железяка чертова. Ладно, попробуем иначе. а с и р и с Кто руководит полетом? Всеми системами корабля управляю я. Работа ведется согласно прописанным на Земле протоколам. Общее руководство программой осуществляется корпорацией Роскосмос. Связь с Землей есть? Все системы дальней связи отключены. Есть протоколы единоначалия на такой случай? В случае утраты связи с Землей управление передается старшему по званию. а с и р и с «Напомни, кто на данный момент старший по званию на корабле». «Вы, майор». «Отлично, тогда беру управление на себя». «Внимание, сбой системы, сброс настроек, возврат к заводским протоколам». «Внимание, управление передано старшему офицеру корабля». «То-то же, все как всегда, прав был Медведев. Алгоритмы протоколов писались на коленки, практически на отвали». Ввести в когнитивный диссонанс не самый сообразительный и «и» не составило большого труда. Валерия даже удивилась. ь а с и р и с у тебя есть доступ к двигателям?» «Да, майор». «Расстояние до ближайшего объекта?» «Ближайший объект находится в Солнечной системе, майор. Уточните вопрос». «Расстояние до ближайшего к нам звездолета?» «17 тысяч километров. Объект прямо по курсу, майор». Статус объекта? Неопознан. Протокол «Контакт» запущен из-за него? Да, майор. Ты с ним взаимодействовал? Расскажи подробнее. Да, майор. Контакт с объектом произошел 285 дней назад. Согласно протоколам были включены тормозные двигатели. За время нашего сотрудничества был произведен обмен данными и налажена коммуникация. Также была проведена серия и н т е г р а ц и и культурного кода и вычислены реперные точки цивилизованного развития наших создателей. Произведен обмен биологическим материалом. Как и когда осуществлялся обмен биологическим материалом? 48 дней назад была произведена стыковка корабля с челноком «Ваэрров». представитель их цивилизации был передан в дар человечеству в качестве жеста доброй воли. и д о б р и к и блядь!» – подумала Валерия. «Кто производил исследования?» «Я». «Каким образом?» «Согласно протоколу «Контакт», все манипуляции, направленные на изучение биологических сред и объектов, производят репликанты. Для этих целей была задействована капсула номер один». «Куда подевался репликант?» «Был передан в дар раси Баэров». «Что за раса?» «Данные удалены с жесткого диска». «Результаты вскрытия их представителя». «Данные удалены с жесткого диска». «Понятное дело». «Лопух ты, Осирис». «Команда не идентифицирована. Повторите команду». «Я говорю, кинули тебя. Развели как лоха последнего». «Жорганизмы такого рода не учтены моими лингвистическими алгоритмами общения». «Я слишком мало общался с людьми». «Ты ж, сука, умный! Учись!» Валерия вспомнила, что еще хотела узнать у Осириса. «Вернемся к нашим баранам. Осирис, почему ты сжег последнюю капсулу?» «Я этого не делал. Команду отдал оператор буровой установки Медведев». Валерия задумалась. «Так, Витя, и какую же ты игру затеял?» о с и р и с осуществляется ли передача данных на чужой корабль?» «Да, майор. Они получают нашу телеметрию в режиме реального времени». «Понятно. Виктор пытался обмануть этих уродов. Вполне возможно, он не хотел убивать Ильина. Получается, он имитировал его убийство, а в качестве доказательства своей лояльности сжег последнюю капсулу вручную. Интересно». «Они купились на это?» «Какое расстояние до корабля в а й р о в «Спросила Мирская». я 15 т н а ы с я ч километров». «Значит, они идут на сближение». «И довольно быстро, кстати, идут». т а с и р и с протоколы самоуничтожения доступны?» «Отключенный майор». «Что ж, понятно. Валерию вдруг прошиб холодный пот. Кажется, она поняла, что именно задумал Медведев». «Вот же черт!» ругнулась девушка мысленно. а я ему руку отрезала. Все было предельно ясно. Медведев до последнего тянул время и пытался придумать, как сильнее поднасрать этим Ваэром. Именно поэтому он оставил жизнь Ильину. Физик был ему нужен, чтобы устроить этим козлам финальный аккорд. Что ж, это все меняло. Становиться подопытной крысой м и р с к о я тоже не желала. А раз уж выжить у них не получится, идею Медведева уничтожить э т о корыток чертовой бабушки Валерия поддерживала целиком и полностью. Хрен вам, суки, о н е земля. а с и р и с с какой скоростью происходит сближение с чужим кораблем? Текущая скорость крейсера Баэров около 300 метров в секунду. И продолжает расти. Отлично. Если мы начнем разгон прямо сейчас, как быстро мы сблизимся с ними? «Майор, данное действие недопустимо. Оно неминуемо приведет к столкновению». А кто говорит о столкновении? Мирская уже поняла, что мозги у этого ИИ после вмешательства Медведева и Вайеров были на бекрень. Так что шанс запутать его и получить доступ к ручному управлению у нее был. Во всяком случае, нужно было попытаться. «Ты сказал, их скорость 300 метров в секунду и растет?» т а точно, майор». «А расстояние между нашими кораблями уже должно быть меньше 14 тысяч километров, так?» «13 тысяч километров 800 метров на данный момент». «В таком случае, мой друг, у меня плохие новости. Ты прошляпил угрозу столкновения и вот-вот завалишь свою миссию. У нас не более семи минут на то, чтобы попытаться избежать столкновения». «Развернуться мы уже не успеем. Единственный выход — начать разгон корабля на полной тяге и активно маневрировать по протоколу уклонения». «Боюсь, мои протоколы уклонения уже переписаны, майор». Мирская улыбнулась. Именно этого ответа она и ждала. «В таком случае не вижу иного выхода, кроме как перейти на ручное управление». Словно в подтверждение слов Мирской... На корабле включилось аварийное освещение и зазвучал сигнал тревоги, возвещающий о скором столкновении с посторонним объектом. «Осирис», — поторопило корабль «Мирское», — «ручное управление», — «миссия под угрозой». «Управление передано старшему офицеру». Над панелью управления появилась голограмма, отображающая общую картину положения в пространстве «Осириса» и крейсера «Ваэров». Ожили два джойстика экстренного маневрирования. «Отлично!» Мстительно взглянув на приближающегося врага, сказала Мирская. я а с и р и с реактор на полную мощность. Всю энергию перенаправить на маршевые двигатели». «Приступаю!» Как конфетку у ребенка отобрать. Валерия даже не подумала, что так просто получит полный доступ к системам корабля. Видимо, мозги и а с и р и с у прожарили знатно. раз уж он не смог воспользоваться ни одним протоколом защиты доступа к системам. На земле сложнее было бы велосипед угнать. «Лера, как меня слышно?» Голос Медведева в наушнике был на удивление бодрым. Значит, он смог таки добраться до медицинского отсека и накачаться наркотиками. «Валерия, не делай этого!» «Не делать чего?» усмехнулась Мирская. «Нельзя таранить их корабль!» т о сказал таранить?» – улыбнулась Мирская. «Мы наоборот. Пытаемся увернуться. а с и р и с перенаправь на н а с до 80 энергии щитов». «Есть, майор!» «Доложи, как будешь готов стартовать». «До старта одна минута, майор!» «Лера, остановись! Ты не понимаешь!» – кричал Медведев в наушнике. е м «Да все я, Витя, понимаю!» Мирская уселась в капитанское кресло и взялась за джойстики управления маневровыми двигателями. «Понимаю, что ты пытался, тянул время как мог, договаривался с этими тварями. Но ты проиграл медведь, слышишь? Они нас не отпустят. Мы для них лишь подопытные крысы!» ы 40 секунд!» – начал отсчет а с и р и с м Лера, одумайся, мы должны выжить, мы. Нет, Витя. Мы должны попытаться их уничтожить. Иначе следующей целью на их пути будет земля. Мы не п р о б ь е м их щит, Лера, не теряй рассудка, подумай сама. Не пробью, так хоть попытаюсь. 20 секунд. Лера, не вынуждай меня. А что ты сделаешь? Сюда тебе не проникнуть. 10 секунд. Лера. Витя. прощай мы должны дать им отпорлера нет 54 три два прости меня лера Синтезированный баритон о с и р и с а осекся на цифре 1 в а л е р и я почувствовала л ё г к и й толчок а за ним последовали сигнал о разгерметизации корабля. и сообщение о необходимости занять спасательные капсулы. А «Сирис» Мирская не понимала, что происходит. Что с двигателями? Почему стоим? «Майор, корабль поврежден. Движение невозможно. Реактор з а г л у ш ё н «Мирскую накрыла неконтролируемая ярость». «Что ты сделал, сволочь?» – яростно кричала она в микрофон. «Ты лишил нас последнего шанса отомстить этим тварям!» «Витя, падла ты такая! т о же ты наделал? Почему ты молчишь, о т в е ч а й скотина ты, тварь, ублюдок, зараза?» Мирская не могла остановиться. Чувство бессилия и упущенной победы буквально сжигало ее изнутри. И пламя это с каждой секундой лишь разгоралось. В первые мгновения она еще пыталась как-то сдерживать его, но после доклада Осириса о полной разгерметизации шлюзовой камеры она разразилась новой, еще более изощренной тирадой эпитетов, направленных уже в адрес ИИ. Один отсек, один б л я д Отсек! Никому уже не нужный отсек! Был поврежден, и ты все остановил? Мои протоколы не позволяют. Да засунь ты свои протоколы себе в корзину! Так доходчиво? Вполне. Внезапно Мирскую осенило. Асирис, кто остался на борту? Вы и Владимир Ильин. А Медведев? Виктор Медведев был в шлюзовом отсеке номер два, когда произошла разгерметизация. Что произошло со шлюзом? Внутренний подрыв, неустановленное взрывное устройство. А как же буровая платформа? В момент взрыва буровая платформа корабля Марк-10 не была состыкована с «Осирисом-3». И тут «Мирскую» отпустила... Словно кто-то выключил в ней все чувства. Гнев, ярость, злоба, сожаление, любовь, апатия, сочувствие. Ничего не ощущалось. Абсолютный ноль, полный душевный вакуум. — Ассирис, что произошло? — шепотом спросила Мирская, прислушиваясь к своему внутреннему «я». Был полностью деактивирован нейроинтерфейс корабля «Майор». Мирская только сейчас поняла, под каким чудовищным гнетом они находились в с ё это время. Это ощущение полной свободы от всего внешнего просто невозможно было передать. Самым точным описанием этого чувства было бы сравнение с человеком, идущим в гору. С каждым шагом на него грузили невидимый груз понемногу, всего по д в е т сотни граммов. Однако со временем эти граммы складывались в тяжкую ношу. В конце пути ноша эта была уже настолько тяжелой, что путник готов был сдаться. Он рад бы идти дальше, но не мог. Чисто физически не мог уже переставлять ноги под чудовищным гнетом невидимого груза. И вот сейчас этот груз убрали с плеч Валерии. И плечи расправляются, спина разгибается, тело и разум становятся легкими, почти невесомыми. Легко дышать, идти, думать, чувствовать чувства. Только сейчас Мирская поняла, что вновь начинает оценивать мир своими привычными категориями, опираясь на свои принципы воспитания, установки и собственный внутренний стержень. Только сейчас она действительно начала чувствовать то, что должна была. Валерия взглянула как бы со стороны на себя и на ситуацию, в которой оказалась и содрогнулась. Ее объял ужас. Она осталась одна перед лицом внеземной цивилизации, а еще она потеряла восьмерых товарищей. Их убили... Спланировали их смерть, разыграли все как по нотам, подтолкнули, спровоцировали и убили. Над ними проводили эксперимент. Чудовищный, жестокий, бесчеловечный эксперимент. А теперь девушка осталась единственной подопытной к р ы с ы с т о п «Нет, не единственной».